Казка о рыбаке и рыбке Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, Старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, Пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, Пришел невод с травой морскою. В третий раз... Закинул он невод. Пришел невод с одной рыбкой, С непростою рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, Голосом молвит человечьим, Отпусти ты, старче меня в море, Дорогой за себя дам откуп, Откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово «Бог с тобою, золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо! Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе!» Воротился старик к старухе, Рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему говорила рыбка, домой в море синее просилась, Дорогою ценою откупалась. Откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море. Старика старуха забронила, — Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки! Хоть бы взял ты с нее корыта, Наш-то совсем раскололась. Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила — Чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает, Смилуйся, государыня рыбка, Разбронила меня моя старуха, Не дает старику мне покою, Надобно ей новая корыта, Наш-то совсем раскололось. Отвечает золотая рыбка, Не печалься, ступай себе с Богом, Будет вам новая корыта. Воротился старик ко старухе, у старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится. Дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина корыто. В корыте много ли корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу.